И слышит, говорит Господь, «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Господи, Боже, помилуй меня!» Не узнал он Господа. Прибегает в ад и говорит сатане, «Не бойся, сатана, еще не скоро придет к нам Господь». Распинает на земле жиды не Господа, а, видно, какого-нибудь пророка» потому что он зовет на помощь к себе Илью от нас. Обрадовался сатана. ан вдруг в ад и является Господь. — Крепитесь! — Пришел! — закричал сатана своим подначальным бесом. Но перед Господом пали адские вереи и растворились врата адовы. Захлопали в ладоши пророки от радости, а царь Давид заиграл на лире и заплясал, и вывел Господь из ада Адама с пророками и со всеми людьми, а сатану сковал на тысячу лет. Остался один сатана с своими чертями в аду, бегает по аду, Лопит, что всех увели от него, лопят и его черти. А Господь и говорит ему: Сатана, сатана, и вся адови, Не вопийте, попадут к вам еще все земные чины, и цари, и архиереи, и господа, и купцы с мужиками снова наполнится твой кромешный. Ад. Происки сатаны До сотворения мира была одна вода, а сотворен мир Богом и помощником его, которого Бог нашел в водяном пузыре. Это было так. Господь шел по воде и видит большой пузырь, в котором виднеется некий человек — И взмолился тот человек к Богу, стал просить Бога прорвать этот пузырь, выпустить его на волю. Господь исполнил просьбу этого человека, выпустил на волю и спросил Господь этого человека, — Кто ты такой? — Покуда никто. — А буду тебе помощник, мы будем творить землю. Господь спрашивает этого человека, — «Как ты думаешь сделать землю?» Человек отвечает Богу. «Есть земля глубоко в воде. Надо достать ее». Господь и посылает своего помощника в воду за землей. Помощник исполнил приказание. Он нырнул в воду и добрался до земли, который взял полную горсть и возвратился назад. Но когда он показался на поверхность, то в горсти земля не оказалась, потому что ее вымыло водой. Тогда Бог посылает его в другой раз, но и другой раз помощник не мог доставить землю в целости к Богу. Господь посылает его в третий раз, но и в третий раз та же неудача. Господь нырнул сам, достал землю, которую и вынес на поверхность Три раза он нырял и три раза возвращался с землей. Господь с помощником начали сеять добытую землю по воде. Когда всю рассеяли, сделалась земля. Где не попала земля, там осталась вода, и эту воду они назвали речками, озерами и морями. После сотворения земли они сотворили себе жилище, небо и рай. Потом они сотворили, что мы видим и не видим, в шесть дней, а в седьмой день легли отдыхать. В это время Господь крепко заснул, а его помощник не спал, а выдумывал, как бы ему сделать, чтобы люди почаще его вспоминали на земле. Он знал, что Бог его сверзит с неба.